Непрощенная обида. «Снега у нее зимой не выпросишь», — говорила про свою старшую сестру Раису Светлана Василенко. Сестры последние пару лет не общались, потому что Светлана была обижена на Раису. Когда младший сын Светланы не поступил в ВУЗ на бюджет, женщина кинулась к сестре с просьбой одолжить денег. Она знала, что у Раисы деньги есть. Сестра была одинокой, бездетной, при этом неплохо зарабатывала, и почти не тратила. Донашивала старую одежду, питалась очень скромно, а деньги относила в банк на специальный счет. На что копила и зачем, Светлана не понимала и только удивлялась. Дать денег в долг Раиса отказалась, хотя Светлана и умоляла, и плакала. «Не могу снять со счета. Они лежат под процентами», — холодно ответила Раиса. «Да подавись ты своими деньгами», — в сердцах сказала в итоге Светлана, и ушла от сестры, хлопнув дверью. А вечером в разговоре с мужем рассуждала. «Вот на что она копит. Детей нет. В квартире ремонт давно не делан. Мебель вся еще с советских времен от родителей осталась. Даже телевизор себе нормальный купить не может. Куда ей эти сбережения? На тот свет заберет с собой?» «Ну, копит и копит. Это ее деньги. Она их заработала. Ей решать, что с ними делать», — ответил муж. Племяннику пожалела, — продолжала распаляться Светлана. И ведь я в долг просила, а не в дар. А теперь придется кредит брать в банке. Да погоди ты с кредитом. Мне на днях премию выплатят, и на отпуск у нас отложено. За семестр вполне сможем заплатить. А потом будем откладывать на Витькину учебу. Родители устроили сына на платное обучение, но парень оказался молодцом. Сдал первую сессию на одни пятерки и перевелся на бюджет. Но с сестрой Светлана решила не общаться больше совсем. Рейса тоже ей не звонила, сестры словно вычеркнули друг друга из своей жизни. Однажды вечером после работы Светлана зашла в супермаркет. Она стояла возле полок с молочными продуктами, выбирая творог, когда к ней подошла женщина и поздоровалась. «Света, смотрю, ты это или нет, давно не виделись». Это была их общая с Раисой знакомая, соседка их родителей. «Здравствуй, Маша», — ответила Светлана. «Да лет десять, наверное, не виделись. Кажется, на похоронах папы я тебя видела в последний раз». «Ну да, а потом вы родительскую квартиру продали, и больше мы и не сталкивались. У меня сын в вашем районе квартиру купил. Вот я к нему в гости приехала и тебя встретила». «Как поживаешь?» «Да ничего, потихоньку». Работаем с мужем, сыновья учатся. Это хорошо. А Раиса болеет, что ли? Почему? Удивилась Светлана. Я ее видела неделю назад. Узнала с трудом. Она же такая исправная всегда была. А тут худющие. На лице одни глаза остались. Я ее и узнала только потому, что плащ на ней был тот же, в котором она на похоронах отца была. Приметный такой плащ. Такие уже и не носят давно. Только сейчас он ей великоват стал. Я с ней поздоровалась, она кивнула и пошла дальше, не стала останавливаться. Так что с ней? Не знаю, я ее два года не видела и не слышала. «Как же так? Вы же сестры!» — удивленно воскликнула Мария. «Да поссорились мы, Маша. Обидела она меня, вот и не общаемся», — грустно вздохнула Светлана. «Ну как же так? Какие обиды могут быть...» Между родными людьми. Выходит, что могут. Вечером Светлана поделилась с мужем тем, что узнала о Раисе. Позвони сестре. Может, в самом деле болеет, — посоветовал Петр. Не знаю, Петя. Что с ней сделается? Еще всех нас переживет. У нее же ни забот, ни хлопот, ни переживаний. Только над накоплениями своими трясется. А похудела, потому что экономит на всем, и на еде в том числе. «Сама решай, твоя сестра», — ответил Пётр и уткнулся в книгу. Весь вечер и следующий день Светлана думала о сестре. В ней боролись смешанные чувства. С одной стороны, хотелось позвонить Раисе и спросить, все ли с ней в порядке, а с другой — душу жгла непрощенная обида. Она снова прокручивала в голове тот день, когда умоляла сестру одолжить денег, а та отказала. Обида в итоге перевесила, и Светлана так и не позвонила Раисе. Через неделю Светлане на мобильной позвонила соседка сестры и сообщила, что женщина скончалась. Последние полгода Раиса боролась с онкологией. Болезни обнаружили уже на четвертой стадии, поэтому шансов на выздоровление было немного. Сражалась с недугом женщина в полном одиночестве. Из родных у нее была только сестра, с которой они не общались. Гордыня не позволяла Раисе позвонить Светлане и рассказать о своей болезни. Так и умерла она одна, никому не нужная. И накопление, большая часть которых ушла на лечение, не спасли ее. Никто из сестер не сделал первый шаг к примирению. Каждая считала себя правой. А в итоге одна теперь будет жить с чувством вины, а вторая ушла в полном одиночестве.